выбрался военный чуть более старшего возраста чем красноармейцы правда не больше чем года на 2-3 этот парень имел на петлицах по 4 треугольничка и вместо пилотки носил фуражку с черным околышем Четыре треугольника это знаки различия старшины немедленно вспомнил я а черный околыш означает принадлежность к техническим службам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 «Ведь это все настоящее. Это не реконструкция. Это действительно мои предки. Но ну, не прямые, понятно. Хотя оба моих деда по отцовской и материнской линиям участвовали в войне. Но именно что участвовали. Мамин отец пять лет просидел в штабе Каспийской флотилии, в комендантском взводе, умудрился из сержантов заслужиться до звания младшего лейтенанта,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 Основные силы наиболее боеспособной истребительной авиагруппы под командованием майора Магнусона наши самолеты за 4 дня вообще не сумели найти. Примечание. Истребительная авиагруппа ЛЛВ-24. Конец примечания. То есть реальных потерь эти налеты финнам не нанесли,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 Когда? С кем? Можно сказать, что усмирял внутренний мятеж. После распада Союза некоторые провинции России тоже решили отделиться. Вот армию и кидали. Что? Буквально проревела из динамика. Сидящий рядом пожилой дядька Каш подскочил. Советский Союз распался? Как? Когда? В девяносто первом году, товарищ Сталин. Как? Я замялся.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 О налете на Плоэште. Да мало ли о чем. Я ж столько информации выучил за это время буквально наизусть. А ты. Растерялся и... Товарищ? Я вздрогнул и развернулся. Сидевший рядом со мной старик, во все время разговора смотревший на меня ошарашенным взглядом, осторожно тронул меня за локоть. А?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 одновременно бормоча поднос отче наш как и следовало ожидать никакого чуда не произошло контакт не установился